Глава 25. Софи уже несколько часов внимательно читала книгу, следуя совету Шайла. Все заклинания она пропускала, а изучала лишь нужную ей информацию. А ее здесь было достаточно. Именно ведьма из рода Сантина запечатала вход в чистилище своей кровью. И открыть его тоже можно ли с помощью крови Сантина. Софи до сих пор не понимала, как ей удается понимать эти символы. Хотя с тех пор, как я попала сюда, мало что поддается объяснению. Зато она узнала о том, что хранилище было создано почти тысячу лет назад. И что Арман каждые 150 лет, когда в небе появляется комета, пытается его открыть. Но сокрыты не дают ему этого сделать. Они жертвуют своей жизнью, прячут своих потомков, чтобы сбить монстра со следа. Раз в 150 лет начинается настоящая война за книгу заклинаний Сантина и за их кровь. Пробежав глазами по тексту, написанному под иллюстрацией, Софи охнула. Когда все планеты станут в ряд, Чистилище очистится и завершится цикл. Вся нечисть, заключенная там, канет в небытие. И избранная, наделенная силой всех умерших Сокритов, должна будет уничтожить Чистилище, тем самым избавив Землю от монстров. «Избавить от монстров?» — тихо переспросила Софи, листая дальше книгу. «Софи!» Мужской голос из ночного кошмара, прозвучавший в голове, заставил ее вздрогнуть. Она испуганно посмотрела по сторонам. «Я схожу с ума», — проведя ладонью по лицу, произнесла девушка. «София, я жду тебя. Мы не завершили наш танец». Голос в ее голове звучал насмешливо. София откинула книгу, словно обожглась и вскочила на ноги. «Нет, нет, это просто мое воображение». Она заметалась по комнате и остановилась у окна. «Здравствуй, красавица». Зеленые глаза в ужасе распахнулись. Рей закричала Софи, не сводя взгляда служайки перед домом Блэкморов. На ней, стоя под лучами солнца, стоял Арман. Он снял свою шляпу, поприветствовав ее и улыбнулся. Но эта улыбка напоминала девушке звериный оскал. И когда Арман направился к крыльцу, Софи, вскрикнув, помчалась вниз. Рей, Рей! кричала она, перескакивая через несколько ступенек. Во входную дверь раздался стук. Одновременно с этим девушке показалось, что ее сердце от страха перестало биться. Она врезалась в Блэкмора, вылетевшего ей навстречу. Он прижал ее к себе. Что случилось? «Арман, он здесь, за входной дверью!» Она указала дрожащей рукой на дверь. И словно в доказательство ее слов опять послышался стук. «Ну и чего ты стоишь?» Шайла направилась к выходу. «Открывай. Он не сможет войти в дом. Но раз он здесь, значит, хочет нам что-то сказать». Шайла, нет, воскликнула Софи. Не переживай, защита действительно работает. Раздался голос Сэра позади нее. Стоило ведьме открыть дверь, как Софи еще сильнее прижалась к крыю, словно искала спасения, и взглянула на незваного гостя. Чудесная погода, произнес вместо приветствия Арман и улыбнулся, сразу же обратив свое внимание на блондинку. Чем обязаны? В голосе Рэя слышалась неприкрытая угроза. А лицо стало словно высеченным из камня. Глаза братьев мгновенно поменяли свой цвет. Ярко-синие и желтые глаза были обращены к недругу. Я пришел за книгой и за девушкой. Отдайте мне их, и тогда больше не будет кровопролития. Иди к черту, прошипел Эрон, и его глаза стали еще ярче. Арман усмехнулся и вытянул руку, касаясь двери. Его пальцы сразу же загорелись, и он, улыбнувшись, стряхнул огонь и взглянул на Шайлу. «Подумать только, вы даже поставили защиту на вашу обитель». Черные глаза насмешливо смотрели на ведьму, а потом он обратился к Эрону. «Но если я ее убью, защита спадет, и тогда я смогу спокойно забрать все сам. Поэтому именно с нее я и начну». Эрон зарычал и прыгнул вперед прямо в воздухе, превратившись в волка, отчего глаза Софи стали огромными, как два блюдца. «Так вот, как он это делает!» Огромный волк встал прямо перед Шайлой, загораживая ее собой. «Здравствуй, Анна!» — Арман повернул голову к лестнице. «Я за тобой!» София обернулась и увидела побледневшую перепуганную девушку. Она схватилась за перила так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Неужели он и её позвал?» Она тоже слышала его голос. «Она тоже меня слышит!» Прочитав мысли Софии, усмехнулся «Арман!» но вот кто ты такая анна испуганно взглянула на рея пытаясь найти у него защиту блэкмар кивнул ей головой показывая тем самым что все в порядке напоследок окинув взглядом девицу которая обнимала ее супруг анна подняла юбки платья и помчалась наверх я не сдамся я лучше умру закричала она исчезнув на втором этаже ты обязательно умрешь закричал арман но не сейчас Он склонил голову на бок, оценивающий, изучая Софи. И теперь точно был уверен. Она и Анна из одного рода. Их запах. Он одинаковый. Но как получилось, что в этом времени сразу две сокрыты? Арман понять не мог. «Мне кажется, что твоя супруга в данный момент пытается себя убить». Арман взглянул на Рея. «Я чувствую запах ее крови». Блэкмор с недоверием взглянул на вампира, но все же бросился наверх. Визит окончен, произнесла Шайла из силы и силой захлопнула перед носом армана дверь. Если она умрет, я приду за тобой, Софи. Раздался голос за закрытой дверью. Поэтому в ваших же интересах сохранить Анне жизнь. Этой фразы вполне хватило, чтобы все бросились наверх. Рэй стоял посреди комнаты и успокаивал плачущую супругу, рыдающую у него на груди. Рядом с ними на полу лежали осколки от разбитого графина. «Я не хочу так умирать», — плакала Анна. «Ты не умрёшь». «Он убьёт меня, пока ты будешь защищать эту дрянь». Женская рука указала на Софи. «Не убьёт», — пытаясь держать себя в руках, произнёс Рей. «Главное, сама не наделай глупостей». «Я слишком сильная, чтобы просто так сдаться, Блэкмор», — гордо вскинув подбородок, всхлипнула Анна. Софи было неприятно наблюдать за разыгравшейся картиной. Это напоминало о том, что мужчина, к которому ее влечет, как магнитом, принадлежит другой. «Пошли, Шайла, и расскажу тебе, что еще узнала из книги», — тихо произнесла Софи и поспешила убраться прочь в надежде избавиться от ощущения непонятной тяжести в груди. Рэй взглянул на пустой дверной проем, убеждая себя, что все делает правильно. Ему нельзя в нее влюбляться, потому что тогда Софи унесет в свой век его сердце. Осталось придумать, как вернуть второй медальон, На следующее утро в доме царила настоящая суматоха. Шон Блэкмор так и не вернулся домой. Рэй и Эрен целый день объезжали все заведения, в которых любил бывать их младший брат. Они заехали ко всем его любовницам, но Шона никто не видел. Тогда Шайла, используя магию и личную вещь мужчины, решила попробовать узнать о нем что-либо. Братья Блэкмор метались по гостиной, поглядывая на часы и ожидая, что же расскажет им подруга. Но они точно были не готовы к тому, что им сказала Шейла. Шон мертв. Два слова которые заставили Эрона подскочить к ведьме и, схватив ее за подбородок, заглянуть в глаза. Ты лжешь! В ярко-желтых глазах горела ярость. Нет, Эрон, я не чувствую тепло живого тела, не ощущаю импульсов жизни. Шон мертв. Эрон упал в кресло и закрыл ладонями лицо. Рей, напряженный, как струна, стоял у окна. Оставьте нас с Рэем наедине, прохрипел Эрен, обращаясь к девушкам. Все поспешили покинуть гостиную, но Софи напоследок взглянула на идеальный профиль Рэя. Он закрыл глаза, словно мысленно обращаясь к кому-то. И Софи поняла. Несмотря на отношения с младшим братом, Рэй любил его. Любил и был готов простить все, как и Эрен.